Глава 12. Зал Оракула скрывался за закрытыми высокими дверьми. Расположившись на самом верху центральной башни, он был олицетворением недоступности. Никто не смел подниматься туда, кроме Граста и меня. Даже обслуживающий персонал сплошь состоял из роботов, причем роботов в прямом смысле слова. То есть не атропоморфного облика. Механизированные помощники поддерживали все помещения до этажа в идеальном порядке. Мне каждый раз становилось не по себе от этой неживой чистоты. Эхо начинало нас преследовать прямо от двери лифта и сопровождало вплоть до выхода с этажа. Поэтому мы с Грастом предпочитали молчать, когда находились здесь. Я ждала, когда двери откроются и впустят нас внутрь зала. Но они оставались закрытыми, в этот раз даже дольше обычного маринуя нас в приемной. Хотя не могу сказать, что мне не о чем было подумать. Я засунула пятерню в волосы, пригладила пряди, Но плечо отозвалось болью. А ее показывать Грасту было нельзя. Уверял же его доктор, что после двух дней восстановительной терапии мои конечности почти пришли в норму. Значит, не стоило разочаровывать старика. Я спокойно, без рывков, опустил руку. Плечо и правда чувствовал себя лучше. Вот только все еще реагировал на движение руки, которую я вовсе не могла поднять вверх. Но об этом я умолчала. Хотела скорее вернуться к привычному образу жизни. Граст, правда, говорил что-то о том, что собирается навечно переселить меня в центр. Однако я согласия не давала, даже в таких обстоятельствах предпочитая свободу. Фон мне большой майк починил, и я хотел уже было связаться с Гордоном. Но недоверие, которое теперь вызывал у меня здоровяк-друг, язвительным внутренним голоском посоветовало воздержаться от этого. Я отложил звонок, намереваясь склонить Антега к поездке на окраину рабочего. Охраннику своему я теперь доверяла на все сто. Человек, прыгнувший с крыши ради моего спасения, заслуживал такого доверия. Граст с удовольствием закрепил его за мной навеки вечные и выдохнул, перекладывая ответственность за меня на темнокожего великана. Мнением самого Антега никто не поинтересовался, но, судя по его постоянному присутствию рядом со мной, возражений не было. Я действительно согласилась пройти восстановительную терапию только при условии, что капсулу доставят прямо в мою квартиру в центре и весь процесс пройдет под чутким наблюдением моего охранника». Граст согласился сразу. Для Антега даже выкупили соседнюю квартирку, но он в ней за два дня так и не появился. «Наверное, сейчас обживается», — подумалось мне. О починке фона я пожалела почти что сразу. Взволнованный голос Тори в ухе вселил в меня уверенность, что находиться вне доступа гораздо удобнее. Подруга взволнованно тараторила, обещаясь приехать и привезти мне что-нибудь вкусненькое. Пришлось рассказать ей об аварии, потому что местные журналисты уже раструбили об этом на всех новостных каналах. Как же шагающий попала в аварию? Чего они хотели этим добиться? Паники? Взглёта цен на жилье, Землю? Идиоты! Почему Граст не присек этого? Я посмотрел на старика. Гордый, но уставший. Как обычно. Волнуется. А я? Я волнуюсь? Ведь плечо и правда еще не зажило. Не время для переходов, но Оракул велел. А с ним спорить глупо. Плутать по мирам в хаотичном порядке мне все еще не хотелось. Двери бесшумно открылись, пропуская нас грастом внутрь святая святых терра. Простота и свет. Вот как я описала бы главный зал этого мира. Окна от потолка и почти до пола открывали вид на всю жилую часть Терры. Можно было увидеть и северные леса, и южные фермы. Даже рабочий виднелся на горизонте. Граница живого мира раздвигалась вместе с ростом центральной башни. Точнее, ее купола. Обители Оракула. «Раньше можно было дойти до приемной без ступеней», — так рассказывал Граст. «На моей памяти количество ступеней, ведущих в зал Оракула, выросло как минимум втрое. Теперь приходилось пользоваться лифтом. А вид из зала Оракула по-прежнему охватывал всю Терру. Я скользнула взглядом по прозрачным стеклам и повернулась к Оракулу. Когда-нибудь территория выйдет за рамки его видения, и что тогда? Как он будет контролировать всех и вся? Светящийся шар висел почти под потолком. Его манипулы, так похожие на щупальца, удерживающий мой браслет, пребывали в спокойном, почти спящем режиме. Но стоило нам подойти ближе, и маленькие светящиеся отростки пришли в движение, считывая информацию. Оракул всегда знал, о чем я думаю». Окна покрылись рябью и помутнели, отрезая нас от остального мира. Граст тяжело опустился на одно колено, я последовал его примеру. Мы готовы, Оракул. Укажи нам путь. Слова главного советника всегда звучали излишне пафосно, на мой взгляд. И потом: Кому это нам? Мне! Советник-то никуда не отправляется. того и смелый. Укажи нам путь! передразнила я его мысленно. Укажи мне цель! Вот верная трактовка! Рябь на окнах исчезла, открывая нашим взглядом картинку. «Словно смотришь кино. Я всегда удивлялась этому. Как Оракул мог знать, что произойдет позже в другом мире? Откуда такая дотошная точность?» На живой картинке был бар, по крайней мере, бармен и стойко присутствовали. Молодой мужчина протирал полотенцем какую-то колбу и без того отменно блестевшую. Оракулу неинтересен был бармен, и изображение повернулось, показывая посетителя. Картинка застыла, а у меня похолодело внутри, почти в ноль стрижены волосы. Веснушчатое лицо, голубые глаза, только без формы. Но даже видавшая виды рубашка висела на нем мешком, выдавая острые плечи. Теренин. Тот самый малый, который приходил за мной в медпункт на земле. Посыльный Рокотова. Я сглотнула. Нет, нет, нет, нет, я не могу снова отправиться туда. Взглядом я нашла Граста. Старик тяжело встал с колена, неловко ловя равновесие. Я, подскочив, поймал его за руку, помогая подняться. «Я не пойду!» – зашептала я. Он, навалившись на меня плечом, встал на обе ноги и тут же бросил возмущенный взгляд, мол, даже не обсуждается. «Я не пойду!» – сказал я во весь голос, набирая храбрости. «Оракул, выбери иную цель!» гроз зашипел на меня. «Как ты смеешь, девчонка! Как смеешь перечить Оракулу! Цель уже указана!» Я не смотрел на него. Взгляд мой был сосредоточен на светящемся шаре. «Прости ее, Оракул, ибо молода, неразумна и дерзка!» пока покаянно склонил голову, ожидая наказания. Но Оракул молчал, впрочем, как обычно. Слов от него, пожалуй, никто ни разу не слышал. Лишь изображения на окнах помогали понять смысл. Изображение Теренина смазалось, мигнуло, а после восстановилось, будто и не исчезало. Оракул явно настаивал. — Я не пойду туда снова, отсылай в любую другую точку, в другой мир. Или даже в этот, но в другое место. Мне все равно куда, только не туда, откуда я еле унесла ноги. Эйри, нет! Изображение исчезло, и я увидел наше с отражение в зеркальной поверхности. Испуганный вид главного советника и возмущенный мой. Рябь исказила наши черты, они поплыли, истончились и превратились в волны. Глазам предстала растекавшаяся земля, выжженная солнцем. Она занимала почти все пространство до горизонта. Я присмотрелась. Вдали неровным контуром темнело нечто. Изображение приблизилось, и я с ужасом узнала металлические останки стены, рухнувший купол с покореженным каркасом и опаленным стеклом, под которым неузнаваемым массивом чернело то, что осталось от нынешней терры. Во рту стало сухо. Я словно почувствовал жар, которым было охвачено все пространство перед глазами, и услышала тот самый гул, назойливо проникающий внутрь. Запястье охватило зудящей боли, внутри разлилось ощущение близкого перехода. Трещина в рыжей земле расползалась, неровными скачками меняя направление, увеличилась разъявила уродливую пасть, пылающим внутром и останки терры ухудли вниз, превращаясь в облако пыли и пара. Мы с Грастом, анимев, смотрели в уже открытые намшим взглядом окна на ничего не подозревающую и живую в своем обычном ритме терру. Что сказать, Оракул умел уговаривать. С холодным безразличием мне показали, что будет, если я откажусь. И еще ни разу он не угрожал мне так. Даже когда я возмущалась, если целью становились дети или старики, такие как Тай. Что в этом не было такого, что за отказ Оракул грозил всеобщей гибелью? Гибелью не только тех, кого я уже привела, но и тех, кто был рожден на Терре. Тори, Кейти, Гордон, миссис Шейли... «Даже мерзавец Итан!» Ответственность тяжелой плитой задавила вплеск свободолюбия. Грас поймал мой взгляд и, прочитав в нем все, что я чувствовала, повернулся к висевшему светящемуся шару. «Она изменила решение, Оракул!»